Глава 17 На одной из самых тихих улиц со скромными уютными домиками жила Мариетта Фалькмар с пожилой Фрейлиной Бергер, дальней родственницей своего дедушки, охотно взявшей на себя роль компаньонки-девушки. Они вели такую скромную жизнь, что даже самые большие сплетники не могли ни к чему придраться. Все жильцы дома очень любили их, особенно Мариетту. которая была со всеми приветлива и часто доставляла соседям удовольствие своим пением. Но в последние два дня певчая птичка замолчала и ходила с побледневшим лицом и заплаканными глазами. Соседи не могли понять, в чем дело, и качали головами, пока, наконец, не услышали от компаньонки Мриетты, что доктор Фолькмар болен, и внучка беспокоится о нем, тем более, что не может взять отпуск. Несколько дней тому назад доктор действительно простудился, Но серьезно опасаться за его здоровье оснований не было, и его болезнь послужила только правдоподобным объяснением непонятного поведения Мариетты. Молодая певица, только что вернувшаяся с репетиции, стояла у окна гостиной и смотрела на улицу. Бергер сидела с работой у столика и поглядывала на девушку. Полное дитя, не принимая этого так близко к сердцу! уговаривала она ее. «Ты вконец измучишь себя этим страхом и ожиданием. Зачем непременно предполагать самый плохой исход?» Мариетта обернулась. Она была бледна, а в голосе слышались слезы. «Уже третий день, а я еще ничего не знаю. Как ужасно с часу на час ожидать вести о несчастье!» «Почему же непременно о несчастье? Еще вчера, после полудня, господин фон Эшенгаген был жив и здоров. Я сама наводила справки». и выезжал с вальмоданами. Может быть, дело было улажено мирным путем. «О, в таком случае он давно известил бы меня. Он обещал и сдержал бы слово. Но если в самом деле случилось несчастье, если он убит, я не переживу этого». Последние слова были произнесены так страстно, что Бергер с испугом взглянула на девушку. «Будь же благоразумна, Мариетта. «Разве ты виновата, что тебя оскорбил какой-то нахал, а жених твоей подруги вступился за тебя? Право, ты в таком отчаянии, будто твой собственный жених будет стоять под пистолетом». Бледные щеки Мариеты вдруг вспыхнули ярким румянцем. Она опять поспешно отвернулась к окну. «Ты не понимаешь этого тетя, тихо сказала она. «Ты ведь не знаешь, сколько любви и ласки я видела в доме Лесничего. Как искренне Тони просила у меня прощения, когда узнала, что будущая свекровь так обидела меня. Что подумает она обо мне, когда услышит, что ее жених дрался из-за меня на дуэли? Что скажет госпожа Фона Шенгаген? Убедятся же они когда-нибудь, что ты тут нисколько не виновата. А в случае, если дуэль кончится благополучно, они даже вовсе ничего не будут знать. Я просто не узнаю тебя, дитя. Ты всегда разгоняла смехом всякую печаль и заботу, а теперь еще усугубляешь их. Уже два дня ты не ешь и не пьешь от волнения, но сегодня я не позволю, чтобы ты сидела за столом, как вчера и третьего дня, слышишь? Пойду взгляну, готов ли обед. Старушка встала и пошла на кухню. Она была права. Весёлая Мариетта стала неузнаваема. Конечно, ее должна была мучить мысль, что приключение в парке могло быть передано обитателям Фюрстенштейна в превратном виде. Даже здесь, в городе, ее репутация до сих пор так тщательно охраняемая пострадала бы, если бы узнали о дуэли. Но в настоящую минуту эти соображения отошли на задний план. Их вытеснил страх за что-то другое. «Моей кровью, если понадобится», бессознательно шептала она, повторяя последние слова Виллибальда И прислоняясь горячим лубом к оконному стеклу. О, боже мой, только не это! Вдруг на углу улицы показался Вилебальд. Он быстро приближался, глядя на номера домов. С подавленным криком радости Марията отскочила от окна и, не дожидаясь, пока он позвонит, бросилась сама открывать дверь. На ее глазах еще блестели слезы, но она с восторгом воскликнула: Наконец-то вы пришли! Слава Богу! Пришел целый невредим. — ответил Виллебальт, лицо которого просияло от такого приема. Они сами не знали, как очутились в комнате. Молодому человеку казалось, будто маленькая нежная рука Мариетта схватила его за руку и увлекла из передней. Только теперь, когда они стояли друг перед другом, Мариетта заметила, что правая рука Вилли на широкой черной повязке. — Боже мой, вы ранены? — испуганно спросила она. — Легкая царапина, о которой говорить не стоит. Графу я оставил на память кое-что посерьезнее, но в сущности тоже пустяки. Пуля только задела ему плечо, так что его драгоценной жизни не грозит ни малейшая опасность. И стрелять-то негодяй порядком не умеет. — Значит, вы все-таки стрелялись? Я так и знала. — Сегодня утром восемь часов. Вам больше нечего бояться. Видите, все обошлось благополучно. Молодая певица вздохнула с таким облегчением, будто гора скатилась с ее плеч. «Благодарю вас! Вы рисковали за меня жизнью! Тысячу раз благодарю вас!» «Не за что! Я сделал это с удовольствием!» — искренне проговорил Вилли Бальд. «Но так как ради вас я все таки вооружился пистолетом, то вы должны позволить мне на память об этом событии преподнести вам маленький подарок. Не правда ли? Теперь вы не швырнете его мне под ноги!» И он, достав что-то завернутое в белую шелковую бумагу, развернул сверток. В бумаге оказалась распустившаяся роза и два полураскрытых бутона. Пристаженная Мариетта опустила глаза, молча взяла цветы и приколола розу к груди. Затем она также молча протянула Виллибальду руку, и он прекрасно понял, что она просила прощения. — Вы, конечно, привыкли не к таким скромным приношениям, — сказал он, как бы извиняясь. — Я немало слышал о том, сколько у вас здесь поклонников. Девушка улыбнулась. Вы сами видели, какого рода бывает иногда это поклонение. И мне впервые приходится сталкиваться с этим. Мужчины считают, что с женщиной, выступающей на сцене, могут позволить себе все. Поверьте, иногда я очень тяжело переношу это, хотя многие мне и завидуют. Тяжело? Я думал, что вы любите свое занятие и ни за что не откажетесь от него. О, разумеется, я люблю его, но никак не думала, что с ним связано столько грязи и пошлости. Мой учитель, профессор Марани, говорит, надо взлететь в поднебесье, подобно орлу. Тогда всё низменное останется далеко внизу. Может быть, он и прав, но для этого нужно быть орлом, а я всего-то певчая птичка, как зовет меня дедушка. Певчая птичка, у которой нет ничего, кроме голоса, и которой не в силах взлететь особенно высоко. Критики часто упрекают меня в недостатке огня и силы в моем исполнении, Да, я и сама чувствую, что у меня нет настоящего драматического таланта. Я умею только петь и гораздо охотнее пела бы дома в наших зеленых лесах, чем здесь, в золотой клетке. В голосе обычно задорной веселой девушки слышалось трудом сдерживаемое волнение. Последнее приключение еще раз ясно показало ей всю беззащитность ее положения, и переполненное сердце невольно раскрылось перед человеком, который так мужественно защитил ее. Он слушал, затаив дыхание, и от ее слов, в сущности довольно грустных, его лицо засияло, как будто ему сообщили что-то чрезвычайно радостное. Вдруг он взволнованно заговорил. «Так вас тянет прочь отсюда? Вы собираетесь бросить сцену?» Несмотря на всю свою печаль, Мариетта звонко рассмеялась, услышав этот вопрос. «Нет, об этом я вовсе не думаю. Что бы я тогда стала делать?» Мой милый дедушка годами экономил на всем, лишь бы дать мне возможность стать певицей. Плохо отблагодарила бы я его за это, если бы села на его шею на старости лет. Он не должен даже подозревать, что его певчая птичка тоскует по родному гнезду, что жизнь здесь иногда тяготит ее. Впрочем, обычно я не так малодушна, не падаю духом и храбро защищаюсь, когда нужно. «Пожалуйста, не рассказывайте Фюрстенштейне о моих жалобах. Вы ведь едете туда?» По лицу молодого человека, только что сиявшему, пробежала тень, и теперь уже он опустил глаза. «Да, сегодня же, после обеда», — ответил он упавшим голосом. «В таком случае у меня еще одна просьба. Вы скажете своей невесте все, Слышите? все. Мы оба обязаны сказать ей правду. Я сегодня же подробно напишу ей о случившемся, а вы подтвердите то, что будет в моем письме, не правда ли?» Виллибальд, взглянув на свою собеседницу, произнес: «Вы правы. Тони должна узнать все, всю правду. Я уже решился на это, прежде чем пришел сюда, но это будет для меня тяжело». «О, наверное, нет. Тони добрая и доверчивая девушка. Она поверит мне и вам на слово, что мы оба нисколько не виноваты». «Нет, я виноват, по крайней мере, перед своей невестой. Я еду в Ферстенштейн только для того, Он остановился и глубоко перевел дух. «Чтобы просить Тони возвратить мне мое слово». «Боже мой, но ну почему?» воскликнула девушка, которую это признание привело в ужас. «Почему? Потому что сейчас было бы нечестно с моей стороны предлагать Тони руку и вести ее к алтарю. Потому что только теперь я понял, что важнее всего при обручении и женитьбе. Потому что...» Вилли Бальт не продолжал. Но его глаза говорили так ясно, что Мариетта без труда все поняла. Ее лицо вдруг ярко вспыхнуло, она попятилась и сделала резкое отрицательное движение рукой. «Господин фон Эшенгаген, молчите! Ни слова больше!» «Я не могу больше молчать. Я честно боролся с собой, пытался сдержать свое слово все время, пока жил в Бургсдорфе. Я даже думал, что это возможно». Но, приехав сюда и увидев вас в день представления о Риване, я вдруг понял, что сопротивляться больше я не могу. Я не забывал вас ни на минуту и не забуду до конца жизни. Вот в чем я хочу откровенно признаться Тони. То же самое я скажу и матери, когда вернусь домой». Признание было сделано. Фёрстенштейне для этого нужна была помощь матери. Теперь же он говорил так тепло и задушевно, так прямо и честно, как в подобных обстоятельствах должен говорить мужчина. Он неожиданно для самого себя смело подошел к Мариетте, которая убежала к окну, и вновь заговорил. Его голос, только что звучавший твердо, вдруг стал неуверенным. «Ответьте мне еще на один вопрос. Были очень бледны, когда открыли мне дверь. У вас были заплаканные глаза. Я понимаю, что эта история была вам неприятна, но, может быть, вы немножко...» «Боялись и за меня?» Ответа не последовало. Послышалось только легкое всхлипывание. «Вы боялись за меня? Одно только маленькое, коротенькое, да, Мариетта. Вы не можете себе представить, как оно меня осчастливит!» Он наклонился к девушке. Она медленно подняла опущенную головку. Ее глаза светились затаенным счастьем, а губы едва слышно прошептали. «Я...» «Ах, я чуть не умерла от страха за последние два дня!» Вилли Бальт со страстным восклицанием привлек ее к своей груди, но только на одно мгновение. Она быстро вырвалась из объятий. «Нет, не теперь! Уйдите! Прошу вас!» Он сразу выпустил ее и отступил. «Вы правы, Мария, это не теперь. Но когда я верну себе свободу, то приду сюда и потребую от вас другого, да? Прощайте!» Прежде чем Мариетта успела опомниться, Виллибальд выбежал. Вдруг она услышала голос Бергер, которая уже несколько минут стояла на пороге и теперь в ужасе подошла к ней. «Господи боже, что это было, дитя? Что это значит? Неужели ты забыла?» Мариетта не дала ей закончить. Она обняла ее за шею и страстно воскликнула. «Ах, теперь я знаю, почему так рассердилась тогда, когда он позволил своей матери оскорбить меня». Мне было так невыносимо больно считать его бесхарактерным и трусом. Я полюбил его с первой минуты.